Строго секретно. Министерство внутренних дел. Сектор 4 дефис А, 3 дробь 3, товарищ Сакадати С.Я.Б. Полковнику полиции, товарищу Иштвану берени начальнику отдела 3 дробь 3 дефис 2 МВД. Будапешт. В качестве автора распространяемых по стране рукописей враждебного содержания и главного организатора их распространения мы держим под наблюдением Х.Ч., бывшего режиссера венгерского радио. В ходе наблюдения мы установили, что в последнее время в группе, выпускающей сам из ДАД, все больше крепнет убежденность в том, что Че – человек, внедренный МВД. Пересуды вокруг его личности стали множиться из-за спора, который он имел со студенткой университета, засекречена. Ссылаясь на собственный опыт, она указала на перегибы со стороны полиции, каковой истории Че, решительно усомнился. После этого имевшиеся у засекречено подозрения превратились в почти полную уверенность, о чем она и сообщила, в том числе своей матери. В ходе устного обсуждения установлено, что у товарища майора полиции Миклаша Бейдера, служащего в отделе МВД 3/ 2 есть возможность заново проиграть эту информацию матери, «Госпоже Форгач, в интересах дискредитации Х, Ч и ради усиления подозрений на его счет просим товарища майора Бейдера сообщить госпоже Форгач ниже следующее, дав понять, что эти сведения получены из конфиденциального источника. Нам известно, что, засекречено, склонно дискредитировать полицию и вместе с тем распространяет ложные слухи о Х, Ч». Госпожа Форгач должна постараться убедить, засекречена, изменить поведение, ибо она уже и так привлекла к себе внимание Министерство внутренних дел своими действиями, иного, но столь же вредительского характера. От передачи вышеуказанного мы ожидаем, что таким образом в кружок проникнет больше сведений о связях ч с органами внутренних дел его покровителями. Усилится его изоляция, и большее число людей ослабит еще существующие в настоящий момент связи с ним. Кроме того, можно ожидать и снижение активности засекречено. Будапешт, 12 декабря 1978 года. Полковник полиции, доктор Йожев Хорват, замначальника группы. Капитан полиции, Миклош Эшвик, за сектором как она все-таки могла сотрудничать с товарищами, со сменяющими друг друга кураторами, допуская их в самую интимную свою сферу, показывая им свои вышивки, рассказывая о своих страхах. Конечно, этому их тоже учат. Можно констатировать, что для формирования и культивирования откровенных человеческих отношений между офицером-оперативником и членом агентурной сети в целом больше всего подходит начальная стадия встречи. Эту стадию разговора целесообразно направить так, чтобы член агентурной сети мог поднять личные проблемы, будь то рабочие, семейные или иные сложности – а также найти возможность разделить с офицером-оперативником все свои радости и печали. Но иной раз положение становится шатким, и офицер-оперативник, в данном случае старший лейтенант Дора, этот психолог с орлиным глазом тут же это замечает и фиксирует в своем рапорте. Госпожа папой попросила помочь ей и узнать для ее дочери, которая учится в Москве, сколько стоит в Вене Используемые в дерматологии устройства Вальдман-180 или Вальдман-200. Мы условились, что договоримся по телефону о времени нашей ближайшей встречи в начале марта 1983 года. Встречу, расходы на которую составили 75 форентов, мы завершили в 12.35. Заключение. Во время встречи госпожа Папа выглядела очень усталой однако увлеченно высказывала замечание к своему письменному докладу. Похоже, она согласится вести работу по активному выявлению потенциальных объектов вербовки в своем окружении. Просьбу о помощи в связи с медицинским устройством она высказала с большим смущением. Мама неловко высказала свою просьбу и тем самым себя выдала. Она уже не бравый, уверенный в себе агент, а неуверенная, «Тревожная мать». Что ж, об этом мы тоже позаботимся. Вот что говорит Отто Селпал в своем учебнике касательно искренности идеального офицера-оперативника, что, само собой, ходячий оксюмарон. «Для офицера-оперативника начать разговор такого направления не жест обыкновенной вежливости, но важная часть, один из элементов углубления искренних человеческих отношений». Искренний интерес офицера-оперативника к проблемам члена агентурной сети, сочувствие и самая широкая помощь, безусловно, приводят к позитивному результату. Такие отношения закладывают основу взаимного доверия и уважения. Вести разговор в этом направлении целесообразно и в интересах создания свободной от напряженности атмосферы, необходимой для заслушивания донесений. Но независимо от всего вышесказанного, для того, чтобы испытывать доверие по отношению к чужим господам, требовались не только домашние неурядицы, душевная неустроенность, постоянное высокое напряжение, вызванное вечной неразрешенностью каких-то вопросов. Ведь не случайно Бланш-Дюбуа из трамвая «Желание» говорит врачу «Неважно, кто вы такой», Я всю жизнь зависела от доброты первого встречного. Для этого требовалась примитивная идеология, которую она впитала с детства и которую всегда ценила. Да нельзя упрощенное объяснение общественных несправедливостей, солидарность с этими серыми МВДшниками и кабинетными бойцами ГБшного фронта, приходящими из своих контор на тайные встречи. Так или иначе, но они оставались в ее глазах рыцарями какой-то святой идеи. И ни к чему были Томас Манн, Гёте, Оскар Уальд и Джозеф Конрад, ни к чему были Бах, Бетховен, Брамс, Шуберт и Чайковский. Всего этого было мало. Все это оказалось недостаточным противовесом тому чрезмерно упрощающему мир мышлению, в котором испытывала крайнюю необходимость пропащая, но все же прекрасное человеческое существо, вознамерившееся помогать другим в этом неподдающемся упорядочиванию мире. Это мышление, в рамках которого ставится знак равенства между Холокостом, этим всемирным скандалом и трагической несправедливостью, выпавшей на долю палестинцев, хоть и привлекательно для многих, но с логической точки зрения несообразно. Мысль эта не выдерживает испытания на прочность. Это кривое зеркало, но для Брурии оно к тому моменту выкристаллизовалось в идею Фикс. Она затворилась в этой идеологии точно так же, как умела затвориться в музыке, полностью уходя в нее. Между тем, она помогала множеству людей в придачу к собственным детям. Такова была семейная традиция. Взяла приемных дочерей, которых любила едва ли не больше, и это тоже была семейная традиция, чем своих, с каким-то доходящим до крайности бескорыстием. И даже когда ее собственным детям ничего не хватало, она с присущим ей великодушием вечно раздавала все другим и даже не замечала, что иной раз лишает своих детей необходимого им внимания. Но ведь такая самоотверженность, эта медсестра и повитуха, окончившая сама Канлаут курс в Бейруте, не раз думала поехать в Африку. Способствовала и тому, что рассеянность, которую ее кураторы тоже отметили и даже рассматривали как фундаментальную черту ее характера, все усугублялось и усугублялось совсем уж до невыносимости. Впрочем, это кураторов не беспокоило. Они даже на этом играли. То и дело бессовестно ее обманывали, использовали ее как средство, как мебель, какой-то глупый предмет. Но ведь ей нужны были эти разброд и хаос, эта беспорядочность. В беспорядке у нее была своя система. В личном хаосе царил незримый порядок. Каждую бумажку, каждый кусочек шелка, любой документ, любую открытку она куда-то прятала, часто сама не зная куда но выкидывать ничего не выкидывала, и я, кстати, такой же. Этот беспрестанно, непрерывно воссоздавшийся хаос был очень нужен ей для того, чтобы не сталкиваться лицом к лицу с собственной фундаментальной проблемой. Проблема же заключалась в том, что она была нигде. Нигде. В 1688 году Швейцарских солдат, служивших не так уж и далеко от дома, по большей части в качестве наемников, поразила загадочная болезнь, симптомами которой, среди прочего, были эмоциональная лоббильность, беспросветное отчаяние, приступы неуемных рыданий, анорексия и попытки самоубийства. Швейцарский врач Йоганнес Хофер соорудил тогда для обозначения этих симптомов из слов возвращение и боль, встречающихся и в Илеаде, выражение ностальгия, которая впоследствии сделала столь блистательную карьеру и которая ни в коем случае не следует путать с тоской по родине. Хофер, например, наблюдал случай ностальгии у молодого человека, переехавшего из Берна в Базель, то есть оказавшегося в каких-то сорока километрах от родного города. О корнях недуга поразившего швейцарских наемников, Хофер пишет в своей диссертации «Причины этих болезней мозга по существу демонические, так как животные духи подвергаются в среднем мозгу непрестанной встряске со стороны тканей, еще сохраняющих полученные на родине острые впечатления». В 1732 году другой швейцарский врач доказывал, что причиной ностальгии служит резкая перемена атмосферного давления, которая подвергает тело чрезмерному воздействию, гонит кровь из сердца в мозг и тем самым вызывает наблюдаемый нами эмоциональный недуг. Тогда еще повсеместно считалось, что ностальгия – болезнь специфически швейцарская, надежные и хорошо подготовленные швейцарские солдаты служили наемниками в самых разных армиях по всей Европе. И некоторые военные врачи уже высказывали спекулятивные суждения, что, быть может, причина болезни кроется в том серьезном ущербе, который наносит барабанным перепонкам и клеткам мозга беспрерывный перезвон колокольчиков, доносящийся от пасущихся в альпах коров. А еще говорят, что в начале XIX века Один русский генерал вылечил внезапно появившуюся и быстро распространявшуюся в его частях ностальгию неожиданно успешным методом погребения заживо. Для Брурии единственным методом излечения стал бы переезд на родину, но это было невозможно. Так что после каждого возвращения оттуда ее охватывали все более тяжелые приступы ностальгии. хотя возможно и переезд ничего бы не решил, ибо смутным объектом ее желания была давно ушедшая на дно страна, подводный мир, Палестина, в которой еще жили вместе два народа, под чужой, правда, властью. Симптомы на некоторое время затухали, чтобы стать потом еще более мучительными. Синную лихорадку, которая терзала ее с весны до самой осени, это уж точно усугубляло до невыносимости и брурия отдавалась страданию как если бы это могло заглушить безумную ностальгию из за которой она была готова как леминг броситься со скалы на верную смерть в какой то момент она этого и не заметила ее заточили в стране причем в стране где она не хотела жить хотя некоторое время думала что захочет в стране с чужими запахами, чужими красками, чужим языком, в условиях системы, которая, как ей говорили, была лучшей в мире и которая оказалась одной из худших. Но она приспособилась, многие годы делала вид, будто и вправду этого хочет. В стране, где она так навсегда и осталась чужой, потому что стоило ей заговорить в трамвае по-английски или вдруг на иврите, на нее доносили. Это было еще в 50-х годах в знак предостережения, и этим предостережением не виделось ни конца, ни края. Они не убывали, а только множились. Но пути назад не было. В 1983 году я привез ей в подарок из западного Берлина открытку, купленную в Гемельт-галерии в далиме До воссоединения города Большое художественное собрание размещалось там. На открытке была знаменитая картина Брейгеля-старшего. Две обезьяны, вдали порт Антверпена, обезьяны сидят в большом сводчатом окне, прикованные цепями к общему кольцу. Одна из них уставилась на нас, зрителей, другая, удрученная, как будто окуклилась, на подоконнике рядом с ними расколотая скорлупка фундука или грецкого ореха. Когда я вручил ей эту открытку, Брури рассматривала ее как заколдованная, как будто художник в 1562 году схватил в этой картине всю ее жизнь. Она дважды вышивала этих обезьян, хотя оригинала никогда не видела, и каким-то чудом увеличила картину в точности до размеров оригинала. К тому моменту, В вышивании для нее не было ничего невозможного. И прямо заявляла гостям, вежливо интересовавшимся над чем она работает, что две эти обезьяны — она и мой отец. Они оба были обитателями нигде. Ни венгры, ни евреи. Ни чужаки, ни товарищи, ни соотечественники. Для товарищей они были евреями, для евреев — коммунистами, для коммунистов венграми для венгров чужими безродные патриоты насельники Шеола. шеол обитель мертвых в иудаизме они стали обитателями ада их личного ада вечному жеду не обязательно конечно вербоваться в агенты и своих бед столько что ему скитаться до самого судного дня а тут еще в качестве вишенки на торте «Появляется дело Робчани». Брурия, как и ее куратор, последовательно пишет фамилию Ласла Робчани с ошибкой. Ласла Робчани. Годы жизни. 1925-2013. Венгерский писатель и журналист, сотрудник венгерского радио. Книга иерусалим о которой пойдет речь дальше, вышла в 1984 году. С 1989 года Он был председателем общества венгро-израильской дружбы. Из чего я делаю вывод, что старший лейтенант Дора самой книги в руках никогда не держал и понятия не имел, о чем идет речь. Его занимало только одно. Как бы мамино письмо не получило общественной огласки. Из-за этой книги об Иерусалиме мама слетела с катушек но из доклада старшего лейтенанта от 13 апреля 1984 года видно и то, как работает система «Ты мне, я тебе». Предназначенное для общественной огласки письмо они не поддерживают, но живущий в Америке израильский племянник без проблем получает визу. Рапорт «Будапешт. 13 апреля 1984 года». Докладываю, что 9 апреля 1984 года в 15.00 в Доме ветеранов имени Ференца Рожи провел встречу с секретным сотрудником под кодовым именем госпожа Папой. На встрече мы предполагали обсудить следующие темы. Лас-Лорабчани. Книга «Иерусалим». Дело Грегора Цви. Госпожа Папаи выразила свое глубокое возмущение тем, что в Венгерской Народной Республике могла выйти книга рабчани, с каждой страницей которой так и пышет сионизмом. Госпожа Папаи вручила прилагаемый проект письма, которое она намерена отправить товарищу Берецу, приложение номер один. В споре, который развернулся в связи с этим посланием, «И необходимостью его написания я старался убедить госпожу Папой, что хоть я и понимаю ее возмущение, я не считаю полезным или целесообразным отправлять письмо в такой форме куда бы то ни было, поскольку это может ударить как по ней самой, так и по нашему оперативному сотрудничеству. Госпожа Папой поняла причину моей озабоченности и объявила, что отказывается от того, чтобы самой подписывать письмо» однако хотела бы чтобы в какой то форме на книгу вышла рецензия с указанием на ее ошибки и художественную ценность сошлись на том что мы выясним какие мы видим возможности для соответствующей критики книги госпожа папой просит чтобы мы сделали возможным въезд в венгрию для ее родственника грегора цви хавкина хавкин гражданин израиля который уже несколько лет живет в сша и занимается исследованиями в области психологии животных. Она передала данные Хавкина, приложение номер 2. В конце встречи мы поговорили о детях госпожи папой. Меня это не радует, но ничего не поделаешь. Заключение. По вопросу о книге Робчани предлагаю установить связь с отделом 3-3-1 МВД. И дальше само это зловещее письмо, идеально отражающие ту шизофрению, тот, не имеющий выхода лабиринт, в которых существовали и в которых бились господин и госпожа Папаи, «Мои отец и мать». Что здесь, что в большом мире. Три досье господина Папаи, правда, пропали, но донесения его еще лежат, затаившись в других досье, как, например, Вот этот всплывший пару дней назад обзор печати, датированный 1972 годом, очевидно, одно из последних донесений господина Папои, которое касается выходящего в Италии ежемесячника Хатиква, что означает «надежда», также называется и «государственный гимн Израиля». В этом донесении господин Папои остроумно изобличает двуличие издания. Журнал делает вид, что он не сионистский, тогда как на самом деле он как раз сионистский. Господин Папой видит все насквозь. Его беспощадная железная логика, которая вообще-то больше похожа на пародию — не сердись, Папа, я должен был это сказать — покоиться на единственном неизменном основании — непоколебимой приверженности текущей позиции Великого Советского Союза. Даром, что этот, казалось бы, высокого уровня журнал открыт другому мышлению, как это выясняется, уже из папиного изложения его содержания. С точки зрения господина Папой, это все лишь хитрое коварство, подлая скрытая пропаганда. По сути дела, Папа проецирует на предмет анализа логику, пленником который сам и является, ни туда, ни сюда. Возможно, только одна истина. Этот рапорт – прямо-таки рентгеновский снимок того непроглядного лабиринта, где еще в пору своей юности заблудились господин и госпожа папаи, и откуда, к сожалению, они так никогда и не выбрались. Рапорт «Будапешт. 26 января 1972 года. Ха-Тиква. Журнал Союза Еврейской Молодежи Италии». В ноябрьском номере рассказывается о 24-м съезде Союза. Из решений выясняется, что, подчеркивая свою независимость от сионистских движений, Союз прямо и косвенно стоит на службе Израиля и политики сионизма. Зная левые настроения итальянской молодежи, Союз выдвигает программу с отчетливо левым уклоном. Она хитрым образом предполагает обеспечение прав палестинских арабов. Там сказано, что на оккупированных территориях не должны создаваться военные поселения, но в то же время не говорится, как палестинцам отстаивать свои права. А основной акцент ставится на гарантировании прав израильтян. В связи с антисемитизмом резким нападкам подвергаются Сирия, Ирак и Советский Союз. При всех многократных констатациях, что журнал сионистским не является, он находит тысячу способов для рекламы Израиля, размещает объявления, оплаченные израильскими фирмами, организует курсы иврита и семинары по Израилю, равно как образовательные поездки в Израиль. Под видом свободной дискуссии Журнал публикует мнение именитых сионистов, предоставляет слово одному из руководителей Всемирного союза еврейских студентов, который призывает к сплочению сионистов и несианистов. Он, конечно же, спешит оговориться, что несианисты – это ни в коем случае не антисионисты Секретный сотрудник под кодовым именем Папа собственной рукой. Примечание. Мы продолжим изучение журнала «Ха Тиква» в рамках учета итальянских сионистских организаций. Майор полиции Янош Сакадати. «С точки зрения старшего лейтенанта, официальная линия — это всего лишь линия. Если ее проведут куда-нибудь в другую сторону, значит, линия пройдет где-то в другом месте. С точки зрения моей матери — Линия была вопросом жизни и смерти, колючей проволокой под током. Хорошо было бы не включать в аудиокнигу этот текст, но, к сожалению, не могу этого сделать. Хоть Брурия и просиживала ночи напролет, с поразительной восприимчивостью, воссоздавая иглой и нитками картину Брейгеля, она не заметила, что Иерусалим у рабчани, который она считала, я, кстати, думаю, что по праву, Книгу односторонней, поверхностной и пропагандистской присуща та же самая логика, что и ее письмо. Фраза из письма, в итоге вычеркнутая, в которой она сравнивает Голду Мейер с Рудольфом Хёсом, как раз и есть эта зеркальная логика, доведенная до абсурдного конца. И есть в нем еще одно крайне интересное предложение. Оно рождено с точки зрения стиля и грамматического строя, из фраз, которых она поднабралась в разнообразных, читавшихся на протяжении десятилетий идеологических изданиях и новостных статьях, и потому наглядно представляет внутреннюю неразбериху, присущую также и автору письма. Пропускать этот факт значит не прояснять реальность, а только порождать неразбериху у людей в головах. Тем не менее, автор письма права. Книга рабчани действительно односторонняя, но столь же односторонняя, как и это письмо. Ведь извращенная зеркальная логика работает и в обратную сторону, а именно в том аргументе, что арабы все поголовно нацисты. Когда отец автора этого письма, мой глубоко религиозный дед, прибыл в 1922 году в Иерусалим, он с удивлением обнаружил, что страна отнюдь не пуста, как ему говорили, потому что, вопреки рассказам, там живут арабы. Да к тому же эти арабы или бедуины живут, как жили библейские евреи. И по этой причине он взял в соответствии с арабским обычаем имя «Отец Саула». В честь своего перворожденного сына и стал, таким образом, Ави-Шаулом. И где тогда был Советский Союз, и где нацисты? Тем не менее, в зеркальной логике кипящего негодованием автора этого письма образ страдальцев, который до этого, на протяжении тысячелетий, кстати, относился к евреям, переходит к палестинцам. Террористами же, и никаких возражений тут быть не может, становятся израильтяне. Пугает даже не само заключение, к которому по неволе приходит это механическое до мозга костей мышление, а скорее то, что она не замечает и не может заметить, на каких глиняных ногах стоит ее аргументация и насколько заранее готовым является каждое ее заключение. И что толку в том, что за этим кроются реальные страдания и глубокое личное знание города? ее и вправду чудесного родного города и его обитателей. Если в любой момент новый поворот политической линии, в которой не отыщишь даже следов принципиальности, мог затереть и переписать ее действия и высказанные мнения, и она это слепо принимала. Такие мелочи, как причины, по которым меняется или не меняется политическая линия Венгрии, Брурия пропускала закрывала на нее глаза. Она ведь билась в лапах людей, которые писали о ней следующее. На основании поступающих от нас запросов она ведет для нас работу по сбору информации и отработке отдельных лиц. Вот чем была для них мама. Отработчиком отдельных лиц. Мама, чьи руки умели избавить меня от головной боли, мама, из которой по прочтении пользовавшейся молчаливой поддержкой властей книги Робчани вырвался этот почти нечленораздельный вопль, адресованный товарищу-главному редактору. И это его еще приглушила железная дисциплина партработника. «Многоуважаемый товарищ-главный редактор! Осмелюсь сделать несколько критических замечаний о вышедшей с большой шумихой книге «Иерусалим» Ласла Робчани, Эту книгу автор посвящает своим ближним или Богу. Из содержания книги, однако, выясняется, что многострадальный палестинский народ не относится к ближним писателя. Не стану касаться исторических утверждений до 1948 года, хотя псевдообъективное изложение Декларации Бальфура вызывает отвращение. Декларация Бальфура служила не интересам еврейского народа, а интересам английского империализма, колониальной политики Великобритании. Пропускать этот факт значит не прояснять реальность, а только порождать неразбериху у людей в головах. Автор многократно повторяет, что политикой не занимается, но разве отказ от занятий политикой не политика? Существует ли объективный подход к истории? Разве историк-журналист – не должен быть привержен политике Венгерской Народной Республики, не обязан хотя бы в минимальной степени следовать той идеологии и политике, которая является нашей. В то же время книга пристрастна, тенденциозно старается протащить ту мысль, что евреи сохранились на протяжении столетий только потому, что их объединяла идея Иерусалима. «Не хочу заниматься опровержениями, хотя и могла бы, Но если правильно думать так, как пишет писатель, и как уже написано в массе сионистских политико-идеологических книжек, чем занимались на многочисленных сионистских конгрессах, появился ряд деклараций о чудотворном Иерусалиме, тогда очевидный вывод книги, страница 20, 1 абзац, в том, что государство Израиль по праву оккупировало старый город Иерусалима и весь западный берег, ибо в Библии Бог обетовал Аврааму и это. Рабчане настолько свыкся с этой оккупацией, хоть и сильно завуалировано, но это ведь еще опаснее, что оккупированный в 1967 году город Наблус тоже приписывает к Израилю. Одно из самых интересных поселений Израиля. Страница 147. Хотя даже средний читатель венгерских газет мог бы знать, что Наблус и сейчас является одним из центров палестинского сопротивления. Не так давно группа еврейских террористов совершила покушение на мэра города с помощью самодельной бомбы, в результате чего он лишился обеих ног. Этот кровавый акт террора осудили не только арабы, коммунисты, но даже и ООН. Но рабчане политикой не занимается пригласивший писателя, университет имени Бар-Илана, это фундаменталистское религиозное учреждение, содержащееся главным образом на американские деньги. И Ягуда Лахов, который принимал и сопровождал его, Ренегат, который в 1965 году вышел из КПИ и с тех пор стал ярым антикоммунистом, рупором подстрекательства против социалистических стран. АКПИ могла бы сказать о Аллахове гораздо больше. Энтузиазм книги по поводу единого, израильского и Иерусалима совершенно очевиден на странице 300-301, где красиво описывается энтузиазм еврейского руководства. Единственное, что он пишет о бульдозерной акции, это что она вызвала резкий отклик в арабском общественном мнении и международной прессе а сколько арабских домов, которые тоже столетиями стояли на своих местах, и жители которых тоже столетиями были иерусалимцами, разрушили в ходе бульдозерной акции и то, что против этого протестовало множество живущих в Израиле, прогрессивно мыслящих людей, гуманистов и коммунистов, это уже не вошло в книгу, которая политикой не занимается». О мэре оккупированного Иерусалима автор пишет, какой он замечательный знаток культуры. Конечно, господин коллег – знаток, Иерусалим он тоже любит, но разве мэр оккупированного города не политик? Па экселленс! Рабчане даже не взял труд встретиться с жителями оккупированного Иерусалима, потому что это была бы уже политика. Единственный араб, с которым он встретился, страница 74 – Это владелец арабского кафе, который рассказывал сказки. Он даже не побывал у бывшего мэра арабского Иерусалима отпрыска древнего иерусалимского рода Амина Маджаджа, врача и директора больницы Макасит, живущего в древнем иерусалимском доме у ворот Ирода. Хотя тот многое мог бы рассказать писателю о городе. Но, естественно, это значило бы уже заниматься политикой. Да и господин Колик компетентнее, поскольку он родился в Венгрии. Но разве не занимается политикой автор, который, по всей видимости, ездил в Израиль только за тем, чтобы встретиться с археологами, когда он беседует на оккупированной территории с отправленными туда оккупационными властями, историками и археологами, чья работа и разыскания ведутся там незаконно. Но если бы он это упомянул, он должен был бы упомянуть и об оккупации 1967 года, который для писателя, похоже, не существует. Напротив, как он пишет, «Сегодня мне стало ясно, нет ничего странного в том, чтобы стремиться к непрерывности камней и мыслей, к их оживающей преемственности». Страница 161, страница 20. Так он протаскивает в книгу в целом ложное сознание того, что Иерусалим един и неделим именно в руках Израиля. На странице 156 упоминается о том, что израильские власти открыли Яввские ворота и что это облегчает сообщение. Разве так реагировал бы автор, если бы, скажем, ФРГ напала на главный город ГДР и открыла бы стену, чтобы облегчить проход? Метод, которым пользуется автор, состоит в том, чтобы много о чем не говорить, так что того, о чем он не пишет, просто не существует. Не существует акций Моты Гура и его солдат. Мордихай Гур, он же Мотта Гур, годы жизни, 1930-1995. Во время шестидневной войны командовал бригадой парашютистов, занявшей Восточный Иерусалим. Именно Гур произнес по рации знаменитую фразу «Храмовая гора в наших руках». Не существует актов террора со стороны оккупантов, не существует выкинутых палестинцев, которые живут в лагерях беженцев и ждут, когда возымеют действия десятки резолюций ООН, принятых с 1947 года. Но это все политика. Это вам не Голдемейр, которая в книге писателя выступает доброй бабушкой. Та самая Голдемейр, которая была зачинательницей нескольких захватнических войн Израиля. История знает много политиков, которые любили музыку, свою жену, даже своих внуков, но история все же сохраняет не то, какими они были дедами, а их политические поступки. Рудольф Хёс, комендант аушвица тоже любил свою семью. Зачеркнуто. В мои цели и задачи не входит перечислять все сходные с выше упомянутыми места в этой книге. Этой задачей должны были бы заниматься другие. Однако я считаю совершенно необходимым, чтобы книгу прочитали и компетентные лица, и компетентные лица зачеркнуто, и напечатали о ней критику, высказанную с политической точки зрения, которая внесла бы некоторую ясность в то, что дух этой книги отражает отнюдь неофициальную политику Венгрии. По крайней мере, мне хотелось бы на это надеяться. С уважением, Форгач Марцелне, Брурия Авишаул, Будапешт, 6 апреля 1984 года. Вот мамины мировоззрение со всеми причиндалами. Ею руководит не расчет, не скрытый интерес. Единственное, чего она хочет — Это проорать правду. А потом она сдается. Три недели спустя, 2 мая, старший лейтенант Дора докладывает. В связи с книгой Робчани госпожа Папа сообщила, что разговаривала с сотрудником Института внешних связей, товарищем Эндрефи, который был того же мнения, что и мы. То есть, чтобы она никому не отсылала письмо с отзывом на книгу. Продолжая эту мысль дальше, я смог убедить госпожу Папой, что в этом случае она вызовет письмом, в какую бы инстанцию она его не отправила, лишь негативное воздействие. Ожидаемого ею результата можно добиться только основательной, медленной, но непрерывной работой, которая, однако, относится уже к нашей сфере. Я поблагодарил госпожу Папой за то, что она привлекла наше внимание к опасной книге и заверил ее, что мы сделаем все ради того, чтобы в будущем такого по возможности не происходило. Однако это можно осуществить лишь в результате борьбы, поэтому немедленных эффектных результатов ожидать нельзя. В конце нашей беседы зашла речь о состоянии здоровья господина Папой, потом обсуждали первомайские праздники». 15.30 мы закончили встречу на том, что я при первой же возможности верну госпоже Папой письмо П. Гейм. Заключение. Воздействием аргументов и времени госпожу Папой похоже удалось успокоить. Она отказалась от публичного распространения своей критики. Поражение за поражением. Но все же старший лейтенант всесторонне обсудил с госпожой Папой первомайские праздники. Когда мой ученый дед давал своей дочери столь редкое и красивое имя Брурия, по значению «светлое», «яркое», более-менее соответствует латинскому «клара». Кто знает, не передал ли он ей вместе с тем через судьбу другой Брурии, дочери достославного раби Ханины Бенки Родиона, сожженного на медленном огне римлянами, и жены великолепного Раби Мейера, предрасположенность к трагедии и катастрофе. Ибо по легендам, хотя эти легенды возникли много столетий и событий спустя, блистательно умная Брурия, которая с такой охотой подтрунивала над учеными раввинами, Брурия, на которую не раз ссылается Вавилонский Талмуд, таким разумом и такой красотой она обладала, умерла якобы так. После того, как ее муж, раби-мейер, который, согласно другой истории, должен был бежать в Вавилон, потому что вызволил младшую сестру Брурии из устроенного для римских оккупантов борделя, причем девственницей, так вот, этот мейер, исключительно, кстати, из научной любознательности, поручил своему ученику соблазнить Брурию, чтобы тем самым доказать ей, и всему свету даже не слабость женщин, а скорее то, что женщина, которая слишком много копается в Талмуде и слишком много умствует, становится более сладострастной и подверженной греху, чем та, которая этого не делает. Ранее Брурия не раз поднимала этот довод на смех. Тем не менее, осаде молодого ученика она в конце концов уступила, хоть и долго ее сдерживала, и пришла от этого в такое горе, что, как гласит легенда, повесилась. В других источниках утверждается, что она умерла от стыда. В этой связи родилось много ученых комментариев, предлагающих смягчающие обстоятельства. Согласно одному из них, соблазнителем был сам Раби Мейер, только переодетый. «Брурия», — пишут комментаторы, — должна была просто согласиться. Мол, это утверждение Талмуда о женщинах, конечно, верное, а она — лишь исключение. Но она не согласилась, и поэтому пришлось ее посрамить. Выходит, Брурия была одной из первых феминисток. «По какой дороге мне следует идти в лот?» — спросил у нее один раввин. Брурия устроила ему разнос, сказав, что если дело и вправду обстоит так, как недавно говорил Раби, а именно, что ученым мужам следует вести с женщинами как можно более короткие разговоры, то он мог бы спросить, «Влод, куда?» Из этого мне уже, в общем-то, ясно, что на Брурию, эту насмешливую жену равина бросает историческую тень интеллектуальная зависть позднейших самцов-талмудистов, ибо Брурия за один единственный день выучила от трехсот учителей, триста галах, и в Вавилонском Талмуде она то и дело появляется со своими остроумными или едкими репликами и толкованиями. Брурия, скажем прямо, одна из звезд Талмуда. Когда ее муж готов уже был перерезать своих слишком шумных соседей, мешавших медитации, Брурия объяснила ему, что в псалмах говорится не об истреблении грешников, а об истреблении греха. По Мидрашу самый знаменитый ее поступок тоже трагичен. Как-то на празднике муж ее куда-то уехал, и в это время жизни обоих их сыновей неожиданно унесла болезнь. Когда муж вернулся, она не сказала ему, что произошло, а сначала спросила. «Не так давно...» Некто доверил мне кое-что на хранение, а теперь пришел и просит назад, отдаем или нет. А муж ей, дитя мое, если кому-то вручили нечто на хранение, разве не должен он вернуть это владельцу? Если бы ты не сказал, я бы не отдала. И, взявши его за руку, повела в комнатку, где на кровати лежали их покойные сыновья, и сняла с них саван. Раби Мейер заплакал. Абрурия произнесла. «Не ты ли говорил, что вверенное на хранение следует вернуть владельцу?» «Во дворе нашего дома, под каштаном, мы играем в шнур. Почти стемнело. По правилам, нужно попасть монеткой в 10, 20 или 50 филлеров на прочерченную в пыли линию или кинуть так, чтобы она встала на ребро у стены дома, если правило было такое. Тот, кто последним попал на линию, забирал все деньги. Точнее, он мог первым их потрясти, и все орлы доставались ему. Если он попадал при этом в другую монетку, ее можно было забрать, это тоже было его. Понятно, что каждый игрок стремился оказаться последним, и поэтому, как только выигрыш был поделен в соответствии с различными правилами, Кто-нибудь выкрикивал «Чур я последний, я предпоследний! Предпредпоследний! Предпредпредпоследний! Предпредпредпредпоследний! предпредпредпредпоследний Предпредпредпредпредпоследний!» В этот момент из темного окна на третьем этаже высовывается женская фигура и говорит мелодичным голосом «Но теперь давайте уже таки за правду!» Последний, предпредпоследний. Я смотрю на нее, задрав голову, и в пробивающемся из прихожей свете вижу, как мерцает ее улыбка. 29 марта 2014, 30 сентября 2015. Заключительный лист. Досье, содержащее на сегодняшний день 48 документов на 79 листах, мною закрыто. Будапешт. 30 декабря 1985 года. Старший лейтенант И. Дора.